Глава 17. После выхода в свет мы получили еще несколько карточек с приглашениями. Дубовск принял нас. Радовало, что такие мероприятия бывают тут нечасто. Не отнимут много времени и заскучать не дадут. Но намного ценнее всех этих приглашений была записка от хозяйки чайной. Варвара просила встречи и еще варенья. Запланированный поход в лес пришлось отложить, тем более Иван, наш садовник, сообщил, что в саду на нескольких кустах поспела вишня. Я тут же решила приготовить вишневый джем. Скоро вёдра и тазы наполнились блестящими бордовыми ягодами. Оставалось только выдавить из них все косточки. Вскоре над округой поплыл приторно-сладкий аромат вишнёвого джема. Я по-прежнему готовила его в одиночку, не допуская посторонних до кухни. Но вскоре поняла, что так я ничего не успею, а к вечеру просто валюсь с ног. Нужно было что-то решать. Признаваться, что у меня банально нет средств на приличную в понимании местного общества жизнь. Для начала позвала управляющего и честно ему рассказала о том, что если мы все вместе не найдем источник дохода, что через полгода все останутся без работы, вернее, без жалования. Он некоторое время сидел молча, обдумывая мои слова. «А что, у госпожи Розалины неплохо получалось вести хозяйство. Вы, госпожа Натали, хоть и молоды, но деловая хватка чувствуется. Говорите, что делать надобно, а мы уж вас поддержим». Тем же вечером, хоть уже и стемнело, В гостиной собрались все шестеро глав семейства, и мы заключили между собой дополнительные договора, главным пунктом которых была полная секретность. Мы с Прокопием по очереди разъяснили, что это основа общего благополучия. Будет хорошо мне, а значит и им. Никто пока не должен знать, где производится ягодный мед». Флер тайны и загадочности только прибавляет ценности нашей продукции. Для всех мы с сестрой так и должны оставаться живущими в свое удовольствие барышнями, весело проводящими время на светских приемах. Ольга, кстати, притихла, коротая дни то за чтением дамских романов, то за примеркой своих нарядов. Пару раз я замечала ее с пером и бумагой. Стихи, что ли, пишет? Я отдала Алёнку в полное ее распоряжение. Мне было спокойнее, когда сестра была под присмотром, особенно помня, что она вытворяла, живя в родительском доме. Следующим утром я посвятила кухарку в таинство варки варенья. Надо сказать, вишнёвый джем с его ярким, насыщенным вкусом понравился всем даже больше смородиного в желе. Убедившись, что у все всё отлично получается, я взяла несколько баночек джема и отправилась в город. Хозяйка чайной меня уже заждалась. Заметив меня в чайной, Варвара тут же поставила за прилавок свою помощницу, лично подавая на мой столик поднос с чаем и свежайшими булочками. «Куда же вы запропали, госпожа Натали? Меня буквально осаждают покупатели, желающие попробовать ягодного меду. А у меня еще вчера все закончилось. Именно об этом я хотела с вами поговорить. Желательно там, где нас никто не услышит. К тому же я привезла вам кое-что новенькое. Я кивнула настоящую моих ног корзину. Варвара рассказала мне, как можно пройти в чайную из черного хода. И я в своей булочки, я сделала вид, что ухожу. А сама, обойдя здание, юркнула вскрытую за кустами дверь. Говорили мы долго. Сначала хозяйка чайной попробовала вишнёвый джем, придя от него в полный восторг. А потом мы уже заново обсудили все пункты нашего сотрудничества. Договорившись, как можно дольше держать в секрете место производства сладкого десерта, решили, что товар лучше всего привозить в Варваре прямо домой. Ещё меня беспокоило, что скоро все заметят, как много сахара я покупаю. Это может вызвать ненужный интерес как и приобретение большого количества банок и горшков под варенье. Зато ни у кого не возникнет вопросов, если тот же сахар купит хозяйка чайной, ведь она готовит много сладостей. Поэтому было решено, что этими покупками будет заниматься сама Варвара. Половину варенья мы решили фасовать по большим горшкам в 2-3 литра. Все равно большая часть будет продаваться на развес. А ещё я предложила за небольшую плату принимать пустые стеклянные банки. Это выйдет намного дешевле, чем покупать новые. В общем, у нас намечался полноценный бизнес. Закрепив все пункты отдельными договорами, мы разошлись, довольные друг другом. Уже сегодня вечером Варвара получит новую партию смородинового желе и вишневого джема. Пользуясь случаем, я попросила Ермана отвезти меня в торговый квартал оставив коляску в тени раскидистого дерева, дала кучеру медяшку на лимонад, которым торговали уличные коробейники. Было уже довольно жарко, и напиток пользовался большим спросом. А я тем временем неспешно прогулялась по улице, то и дело останавливаясь, разглядывая торговые витрины. Ольга осталась дома. Поэтому меня никто не отвлекал и не дергал. Я могла спокойно анализировать местный рынок, Пыталась найти в нем свободную нишу. Я прекрасно понимала, что моих знаний вряд ли хватит, чтобы, к примеру, открыть лесопилку или кирпичный заводик. Торговля и бухгалтерия — вот мои сильные стороны. И еще любовь к консервации продуктов, которая, как я уже упоняла, оставалась тут на уровне квашеной капусты. Больше всего меня интересовали продуктовые лавки, Их я изучала с особой тщательностью, стараясь запомнить весь список выложенных на прилавке товаров. Так ни разу и не заметив никаких солений и варений, сладости по большей части заменял мед. Иногда в него добавляли различные орехи. Конфетами называли ягодные и фруктовые цукаты, а еще тонкие пластинки пастилы. Самое главное, все это отлично хранилось. Я уже видела в усадьбе большие длинные сито для приготовления сухофруктов. И можно было сильно не заморачиваясь насушить той же вишни или яблочных долек. Вот только стоила эта продукция слишком дешево. А значит, мне это не подходит. Солнышко припекало все сильнее. Захотелось пить. А юный зазывала так расхваливал свой имбирный лимонад, что я соблазнилась и купила налитую до краёв кружку. К моему огромному удивлению, лимонад оказался газированным. Мне сразу же захотелось узнать рецепт этого необычного напитка. За одну монету торговавший лимонадом паренёк по секрету рассказал мне, что все дело в дрожжах. Шипучие пузырьки получают методом мражения. Еще одна монета, и у меня в руках был подробный рецепт. Традиционно этот напиток готовят из меда лимонного сока, имбиря и дрожжей. Но моя фантазия уже разыгралась, представляя себе различные вкусы. Всего-то нужно приготовить сладкий сироп. Задумавшись, я чуть не столкнулась с внезапно остановившимся передо мной мужчиной. Занятая своими мыслями, я его даже не заметила. А он и не думал уступать мне дорогу. Я буквально ткнулась носом в его широкую грудь. «Вы так загадочно улыбаетесь! Хотела бы я знать, о чем вы сейчас думаете!» Услышав это, я чуть отстранилась, поправила сбившуюся от нашего столкновения шляпку и, придерживая ее рукой, подняла голову вверх. А все потому, что Алекс Сент-Вилар, а это был именно он, намного выше меня. «Боюсь, мои мысли могут показаться вам слишком скучными», — ответила я. «Не похоже на то, что вы скучаете», — парировал он. «Хотя я не вижу рядом вашей очаровательной сестры». «Ольга тяжело переносит жару, поэтому осталась дома. А мне захотелось посмотреть город», — выкрутилась я. «О, это похвально! И что интересного вы уже увидели?» «Пока совсем мало», — призналась я. «Вы уже бывали возле нашего знаменитого дуба?» «Нет», — качнула я головой. «Очень серьезное упущение». Он шутливо нахмурился. «Позвольте сопроводить вас до этого, можно сказать, сакрального для каждого дубовчанина места». Он подставил мне свой локоть, и, соглашаясь на прогулку, я положила на него свою ладонь. «С этого дуба началась история нашего города». Алекс продолжил рассказывать местную легенду, как много лет назад несколько путников нашли убежище на ветвях раскидистого дерева, спасаясь от стаи волков. Среди них оказался зажиточный торговец, который как раз искал место для своего хутора. Он посчитал случившееся хорошей приметой, и уже через год неподалеку от дерева раскинулось новое поселение. «Так тут еще и волки водятся!» Для меня это было очень неприятным открытием, ведь мы живем практически посреди леса. Это случилось больше 200 лет назад. К нашему времени почти всех волков уже перебили, успокоил меня Алекс. Но осадочек остался. Мы успели пересечь широкую площадь и оказались у распахнутых ворот парка. Буквально сразу за воротами возвышалось огромное дерево, огороженные ажурным кованым заборчиком. Подойдя ближе, я поняла, что дерево очень старое. Чтобы обхватить толстый морщинистый ствол, понадобилось бы сразу несколько человек. Темно-зеленые листва слегка шелестела, обещая долгожданную прохладу. Но подходить к дубу было запрещено. Вся земля под ним была густо усыпана прошлогодними желудями. Иногда тут вырастают молодые дубки. Любой желающий может внести деньги в казну города и выкупить себе саженец. Если посадить его возле дома, он принесет удачу. Какая интересная легенда. чего то сейчас вспомнилось, что на подъездной аллее возле дома Сент-Виларов росло сразу несколько дубов. Не отсюда ли они? Мы еще немного погуляли по парку. Алекс оказался отличным собеседником и обходительным кавалером. Признаться, я отлично провела время. К концу прогулки Сент-Вилар уже практически открытым текстом стал напрашиваться в гости. После музыкального вечера было неприлично ему отказать, и я пригласила Алекса на чай. «Мы с Ольгой будем рады видеть вас и вашу сестру у себя, если, конечно, она не сочтет эту поездку слишком скучной». «Что вы, напротив, Селия будет очень довольна. Она мне все уши о вас прожужжала» улыбнулся Алекс, принимая приглашение. «Тогда ждем вас у себя через два дня». «Непременно будем». Алекс помог мне забраться в коляску и некоторое время стоял рядом, дожидаясь, пока мы отъедем. Я еще раз украдкой пробежалась глазами по его стройной широкоплечей фигуре, отмечая безупречную осанку и слегка надменное породистое лицо. На него смотрела не только я, Алекс словно магнитом притягивал к себе взгляды проходящих мимо барышень. Странно, что он до сих пор ходит в холостяках. Как бы там ни было, домой я вернулась в отличном настроении, а когда поделилась с Ольгой новостью, что у нас будут гости, сестрица первым делом поинтересовалась. Приедет ли Лиселия и ее жених. Когда я не очень уверенно ответила, что должны приехать, Лёлька разом повеселела и принялась гонять прислугу, готовя дом к приему гостей. Я лишь порадовалась, что она сняла с меня эту обузу, и я могу заняться более важными делами.